Столыпин казалось был полный. На самом деле это было далеко не так. И вскоре Столыпин убедился в этом. Но сразу после выборов он был полон надежд, просил Николая принять депутатов, на что правда тот предусмотрительно возразил, проявив большую дальновидность. С весны Столыпин уже не жил в Зимнем дворце, где чувствовал себя в заперти, и переехал на Елагин остров, в дом, в котором раньше жил Александр Третий. Атмосферой прошлого спокойного царствования здесь дышали все постройки в классическом стиле, высокие вековые деревья парка, светлые лужайки. Сам Столыпин часто гулял по парку, а младшие дети лазили по деревьям, откуда их приходилось снимать пожарным. По сравнению с крепостью Зимнего, это была свобода, только колючая проволока вдоль которой ходили часовые и полицейские, предостерегали от иллюзий. А то, что у реформатора были иллюзии, не вызывает сомнений. Первые дни работы Третьей Думы показали, что он неожиданно отстал от перемен. Октябристы предложили послать правительственный адрес государю-императору от имени всей Думы. Казалось бы, вполне рядовой эпизод, и никто не предполагал, что он выльется в большой политический конфликт. При составлении адреса вспыхнул спор. Правые настаивали на включении в текст слово «самодержавие», а кадеты — на упоминании слова «конституция». Решили организовать согласительную комиссию. Безрезультатно. И вот на общем собрании Думы 13 ноября началась настоящая полемика. Все понимали, что обсуждается не текст послания, а важнейший вопрос — «Какой строй в стране? Самодержавный или конституционный?» Выступил Гучков, лидер октябристов. Смысл его речи — поддержка конституционной точки зрения, хотя формально он возражал против самого включения термина в текст. Выступили правые, горячо отстаивали идею самодержавия. Расхождение между правыми и центром обнаруживалось все глубже. Спор затянулся до поздней ночи. Разрешился он неожиданной перегруппировкой сил. Кадеты и прогрессисты предложили октябристам голосовать за их текст, если там не будет слова «самодержавие». Правые предложили озаглавить адрес «Его Величеству, Государю-Императору, Самодержцу Всероссийскому». Это предложение не прошло. 212 голосов против, 146 за. В результате Адрес был принят большинством центра и левых. Правые направили царю свой. Это голосование переворачивало все ожидания Столыпина. Кадетская речь напечатала, что Дума в ночь с 13 на 14 ноября положила грань межеумочному состоянию великой страны и на 25-м месяце российской конституции объявила, что конституция в России – Действительно существует. Самодержавие погибло на Руси бесповоротно, напечатал товарищ. Первая победа левых, неожиданная и громовая, отмечал Меньшиков в новом времени. Взамен неудачной осады власти начнут японский обход ея. Обход как будто совершенно мирный, лояльный, преданный, только позвольте связать вас по рукам и ногам. В словах публициста слышится изумление и тревога. Что делать, если взамен революции в государстве объявляется новая сила, антиправительственная и антицарская? Неужели это начало новой смуты? Николай тоже был поражен, ведь Дума отвергла его титул, закрепленный в основных законах. Неужели из тупика мог быть только один выход — военная диктатура? Положение должен был спасать премьер-министр. Крах Думы был бы и крахом его политики, и Россия была бы ввергнута в новый хаос. Столыпин твердо стоял за развитие парламентского направления и не видел возможности избежать сотрудничества с Новой Думой. Он встречается с октябристами, доказывает Гучкову, что тот совершает непоправимую ошибку, идет на союз с открытыми противниками власти, чем ослабляет возможность демократических перемен. Александр Иванович Гучков был колоритнейшим деятелем времен упадка империи. Вот его портрет. Выходец из старообрядческой купеческой семьи, любитель военных приключений, дуэлянт, офицер пограничной стражи на строительстве китайско-восточной железной дороги, участник англо-бурской войны, лидер октябристов, Сторонник конституционного строя, считавший, что для этого надо сотрудничать с властью, врастать в государственный организм без революционных потрясений. Столы